Глава 17. Поисковые партии, поисковые партии. Слова смутно доносились до меня сквозь гортанные рычания атакующих плюшевых медвежат. Я мог бы отбиться от них, даже если бы их леденцовые палочки, используемые мной вместо меча, продолжали ломаться, и без леденцовой палочки достаточно дать плюшевому мишке хороший пинок в брюхо, и он опрокидывается. Да, с мишками я управился бы не будь на их стороне этих проклятых деревянных солдат. Из них получился бы неплохой костёр. И именно об этом думал я, нащепывая спичку, когда Андин из них ткнул меня в руку штыком своей игрушечной винтовки. Он кольнул меня, а я открыл глаза и уставился Наглядевшего на меня доктора Мутфака. Тревога. И должен сказать в крайне неудачное время. Я сделал вам инъекцию для нейтрализации гипнотического наркотика. Он держал в руке шприц. Я потёр руку там, где он уколол меня. В крайне не неудачное время. И я это устраивал, буркнул я, всё ещё лишь наполовину проснувшись, и жалею, что так и не смог покончить с плюшевыми мишками. Лечение идёт хорошо. И на то, чтобы начать всё заново, уйдёт много времени. Я регрессировал вас до вашего детства, и у вас было интересное, чтобы не сказать отталкивающее детство. Вы должны дать мне разрешение описать этот случай. Символ плюшевого медвежонка в норме олицетворяющего собой тепло и уют, преображён в вашем несносном подсознании в позже, доктор, если изволите, Пришла мне на помощь Ангелина, воплощение золотого шарма. Она заговорила на балконе, и носимый ею во время этой операции клочок ткани занимал примерно такую площадь, что и крыло бабочки. Я сел и замотал головой, которая всё ещё была в тумане от остатков наркотика. Помещение был роскошен. Одна стена выходила на балкон, над которым простиралось голубое небо. А под ним ещё более глубокий океан. Мы находились высоко, на самой макушке отеля Ринга Баличи, предположительно самого лучшего отеля на Бураде, во что я вполне мог поверить. Отель находился в центре лагуны, и приблизиться к нему можно было только по воде или по воздуху. Это обеспечивало нам заблаговременное предупреждение о любых нежелательных визитёрах, и именно такое предупреждение только что было получено. Порядок действий был разработан очень тщательно. Во время мозговыпрямляющего сеанса на мне были плавки именно на случай чрезвычайной ситуации, вроде этой. Так что я взял Ангелину на руки и мы рысцой побежали к лифту. Когда мы входили в кабину, звук моторов на взлётной площадке у нас над головами стал громким и отчётливым. Мы держались за скобы Когда скоростной лифт выпал из-под нас, ты чувствуешь себя пригодным для этого? спросила Ангелина. Просто немножко тумана, но это пройдёт. Ты думаешь, этот выкачиватель мозгов что-нибудь смыслит в этом деле? Да, считается, что он наилучший специалист на планете. Он выправит вставленные в тебя краем вывих и психики, если кто-нибудь вообще может сделать это. Он мог бы работать немного быстрее. Уже 3 дня прошло, а мы всё ещё не выбрались из моего детства. Ты должен быть был ужасным мальчиком, если судить по тому, что я слышала. Прежде чем я смог придумать достаточно резкое выражение, лифт с завысте остановился, и мы вышли на уровень воды. Из закрытой купальни с вышкой для прыжков в океан вела лестница. Смотритель ждал нас с аквалангами наготове. Мы надели их и нырнули прямо на дно. Я знал, ждала прогулка среди рифов. Даже если бы они пришли с судна, здесь им никогда нас не найти. Я включил звуковую связь. "Неокти, какая поисковая группа?" сообщил мне девушка-оператор. "Я дам вам знать, когда они доберутся до нижнего этажа. Мы нырнули глубже". Исчащий кораллов выскочил и замегало вокруг нас рыба радужной окраски, а зелёные растения кланялись, когда мы проплывали мимо. Вода была тёплая и быстрая. Она быстро восстанавливала мои силы, мысли и бодрый дух. Мы заплыли в грот, полностью окружённый кораллами, обнаруженный нами в предшествующий визит во время очередной тревоги, и расположились на золотистом песке. Я обнял одной рукой Ангелину, и она прильнула ко мне, как ради удовольствия, так и для того, чтобы наши маски соприкасались, и мы могли бы разговаривать. Есть что-нибудь новое насчёт края и его людей? Пока доктор пробивался через серое вещество моего мозга, я не получал никакой информации. Их обнаружили. Но это не всё. Теперь, когда первая стадия вторжения завершена, клизнские вооружённые силы, кажется, располагаются для оккупации. Они забрали себе то огромное административное здание, называемое Октогоном, вероятно, из-за того, что у него восемь сторон, и выместили всех оттуда. они, кажется, перенесли туда большую часть своих административных операций, и одного из людей края видели выходящим из этого здания. Серый должно быть окопались именно там. Хотел бы я знать, почему они покинули старые здания. Несомненно, опасаясь тебя и твоей безжалостной мести, я фыркнул. Сделать это в маске было трудновато. Ты это, конечно, только говоришь, На клянусь велялом, в этом есть больше, чем элементы истины. Нокаутирующий удар следует нанести этой клизенской операции вообще, но серым людям следует уделить особое внимание. Однако сперва я должен поймать одного из них. Значит, мне следует проникнуть в это здание. Ты не сделаешь ничего подобного. Она ущипнула меня за кожу под рёбрами. Я попытался шлепком отбросить её руку, но под водой это было невозможно. Я удовольствовался тем, что щипнул её сам, а её змеиться щипать было куда удобнее, чем меня. И некоторое время мы занимались этой игрой, пока я не вспомнил, что она отвлекла меня, и я безжалостно вернулся к прерванному разговору. Почему же я не могу попробовать проникнуть в здание? Я замаскируюсь. Berklyzensky, говорю, и знаю, что у них и как. Они знают, что и как у тебя. У них над каждым входом установлены камеры, скармливающие данные компьютерам, которые знают твой рост, сложение, вес, походку, вообще всё. Ты не можешь замаскироваться так, чтобы изменить всё, и ты это знаешь. Они сразу ссапуют тебя в тот же миг, как ты войдёшь туда. Ты говоришь, это не просто, потому что это правда, прорычал я. Так что я полагаю, у тебя есть лучший план. Есть. Я говорю по клизански, и у них нет данных обо мне, и я опытный полевой агент, единственный на этой планете, кроме тебя. Нет. Ну почему же сразу нет? Нахмурилась она, и следующий щипок был уже болезненным. Ты мой муж, а не хозяин. Надеюсь, ты это помнишь. В этих делах я смыслю не меньше тебя, а может быть и больше. Перед нами же задача, которую необходимо выполнить. Давай отбросим твоё мужское превосходство и собственничество. Да. Она, конечно, была права, но не мог же я позволить ей укрепиться в этой мысли. Я только беспокоюсь о твоей безопасности. А от этих слов она расстаила и потёрлась: "А меня ты всё-таки любишь, Миня, на свой собственный лад? Ужасный, конечно, но со мной всё будет в порядке, вот видишь?" Среди второго эшелона клизенцев есть немного женщин. Не понимаю, как они могут носить такие уродливые мундиры и мы с девушками загробасты им отду. В его мундире и с его удостоверением я проникну в дом, найду края. Ты ведь не сделаешь какой-нибудь глупости? Конечно, нет. Слишком важно это дело, чтобы завалить его. Пытаясь выполнить в одиночку. Я тебе говорила, что хочу уделить ему на досуге своё личное внимание, а это будет только разведывательный заход. Я определю местонахождение этих людей, нанесу на карту планировку здания, погляжу на детекторное устройство и сразу же уйду. Великолепно, сказал я, преисполнившись теперь энтузиазма и пытаясь отложить в сторону страхи за её безопасность. Это всё, что нам понадобится для следующего обхищения: ударить их быстро и сильно, войти прямо туда, похитить край и примиком обратно верное дело. Загудел звуковой коммуникатор, и я включил его. Поисковая партия убралась, можете возвращаться. Мы медленно поплыли обратно, рука об руку, наслаждаясь представившимся моментом. Когда мы вылезали из воды, доктор Мутфак уже ждал нас. Хорошо, мы продолжим оттуда, где остановились. В его улыбке явно не было тепла. плюшевые медвежата. Мы должны презентировать скрывающую в этом символику, чтобы можно было пойти дальше. Он нетерпеливо притопнул ногой, пока мы с Ангелиной сжимали друг друга в объятиях, милых и мокрых, и самозабвенно целовались. В масках это крайне расстраивающее занятие. Затем мы прошли обратно в комнату. Я позволил доктору снова подвергнуть меня наркозу. А как не хотел, чтобы Ангелина перед отправлением видела, что я нервничаю. Это не облегчало бы ей задачи. Она помахала рукой и пошла одеваться, а я помахал ей в ответ, после чего доктор всадил мне в руку шприц. Нет никакой романтики нет в его душе. Мы должно быть неплохо продвинулись. Потому что когда я проснулся вновь плюшевые мишки давного исчезли, и последний запомнившийся мне сон имел какое-то отношение к взрывающимся космическим кораблям и солнечным вспышкам. Доктор упаковал свои инструменты, а снаружи в ночном небе таил последний отблеск дневного света. "Очень хорошо", сказал он. "Неплохо продвигаемся. Вы уже открыли следы какого-нибудь вмешательства края. Следы Ноздри его раздулись, и он запыхтел. Они незаметны, как отпечатки кованых сапог по всей коре вашему мозга эти люди-мясники, просто мясники. Но в некотором плане это удача, что их следы так легко обнаруживаются. Повсюду блоки памяти. Эти воспоминания единственные, что имеют какую-то клиническую ценность, и я должен выяснить, какую технику они применяли. Внедрили их туда очень быстро. вовлекая все чувства, они очень полные и детальные, За это я поручусь. Я полагаю, что вы не сможете отличить их от настоящих воспоминаний. Вот какова сила их техники. Я удалил наиболее яркие, которые, кажется, особенно беспокоили вас. А на последующих сеансах я позабочусь об остальных. А теперь посмотрите на свои запястья и расскажите мне о красных линиях, которые вы там видите. Они выглядят просто как красные линии, сказал я, а затем вспомнил, как очутился в камере и по какой-то причине счёл, что у меня отрубили кисти рук. Почему не знаю. Это были просто красные линии. Это ложная память? Да, и необъясненно наталкивающе. Я расскажу вам о ней на следующей встрече. А сейчас вам необходимо отдохнуть. Прекрасная мысль. После того, как я достану что-нибудь поесть. Дверь распахнулась, и вбежала Бэйс. И когда она пробегала мимо, я уловил выражение ужаса на её лице. Внезапный страх ударил мне в живот. И я сел молча, глядя за ней, пока она не включила телевизор. У Клизенцев теперь работала пропагандистская станция, хотя никто не трудился смотреть, что она показывает. Зажёгся экран, и оказалось, что я смотрю в лицо края. Он почти улыбался когда говорил эта запись она продолжает повторяться сказал бейс что мы хотим дать ему знать кто-то должен знать человека известного как Джеймс Дигрисс свяжитесь с ним скажите ему чтобы он послушал эту передачу это сообщение для вас Дигрисс у меня здесь Ангелина она не вредима Пока. Я останец такой до рассвета. Я предлагаю вам связаться со мной и явиться ко мне. Добро пожаловать домой, Джеймс.